Глава 33. Научить детей заключать с собой договоры. Когда моя дочь в 5 лет стала требовать «время айпада», не соглашаясь ни на какие компромиссы, мы с женой поняли – нужно что-то делать. Сначала мы успокоились, а затем постарались с пониманием отнестись к ее потребностям. Воспользовавшись советом Ричарда Райана, мы как можно доходчивее объяснили ей, что когда гаджетов в жизни слишком много, От этого страдают другие занятия. В то время моя дочь ходила в детский сад и училась определять время, поэтому нам удалось ей объяснить, что на ее любимые занятия есть столько-то времени, и не больше. Если она тратит слишком много времени на приложения и видео, значит его меньше остается на игры с друзьями в парке, на бассейн и на общение с мамой и папой. Еще мы рассказали ей, что приложения и видео в Айпаде сделаны очень умными людьми, и они специально придумали все так, чтобы она не могла оторваться, и ее все время тянуло что-нибудь посмотреть. Важно, чтобы дети понимали мотивы разработчиков игр и социальных сетей. Такие продукты не только дают нам за наши деньги радость и возможности для общения, они завладевают нашим временем и вниманием. Может показаться, что втолковывать все это пятилетней девочке еще рано, но мы чувствовали, нужно, чтобы она могла решать, как пользоваться экранными устройствами и устанавливать свои правила. Наша дочь сама должна была понимать, когда нужно остановиться, так как не могла в этом рассчитывать ни на разработчиков приложений, ни на родителей, которые скажут, что с нее хватит. Затем мы спросили, как она считает, сколько времени в день можно тратить на экранное устройство, чтобы ей это не вредило. Конечно, мы пошли на риск, предоставив ей право самостоятельно принять решение, но попробовать стоило. Честно говоря, я ожидал, что она скажет «весь день», но этого не произошло. Уже понимая, почему так важно ограничивать экранное время, она робко попросила «два часа». «Две серии детской программы на Netflix – это примерно 45 минут», – уточнил я. «Как тебе кажется, 45 минут в день тебе хватит?» Она согласно кивнула, и по легкой улыбке у нее на губах я понял. Она считает, что оказалась в выигрыше. Меня эти 45 минут в день вполне устраивали, поскольку в этом случае на другие занятия оставалось предостаточно времени. «А как ты собираешься следить за тем, чтобы в день это было не больше 45 минут?» – спросил я. Не желая упускать выгоду в торге, который, как ей казалось, она выигрывает, дочь сказала, что возьмет кухонный таймер и выставит на нем время. «Хорошая идея», – одобрил я. «Но если мама с папой заметят, что ты не можешь сдержать обещание, которое дала себе и нам, придется вернуться к этому разговору», – сказал я, и она согласилась. Этот пример показывает, что даже маленькие дети способны применять предварительные обязательства. Сегодня эта бойкая десятилетняя особа по-прежнему самостоятельно контролирует свое экранное время. По мере взросления она слегка корректирует взятые на себя обязательства, например, обменивает ежедневные программы на фильм, который смотрит в выходные вечером. На смену кухонному таймеру приходят другие инструменты. Сейчас, чтобы узнать, когда истечет время, она включает таймер на Amazon Alexa. Важно, что это ее собственные правила, а не наши, и она сама их устанавливает. А лучше всего то, что, когда время истекает, отцу не приходится быть занудой. Выбранный ею инструмент сообщает, что пора погасить экран. В пять лет, еще не сознавая, что делает, она заключила с собой договор об усилии. Многие родители хотят узнать рекомендации, сколько времени разрешать детям проводить у экранов, но конкретных норм не существует. Слишком уж много, от чего это зависит. Например, от индивидуальных потребностей ребенка, от того, чем ребенок занимается в сети и какие занятия заменяет гаджет. Главное, что следует сделать, это вовлечь ребенка в разговор и помочь ему установить свои правила. Когда родители вводят ограничения без участия детей, это вызывает недовольство и заканчивается попытками хитростью обойти правила. Если детям предоставлена свобода следить за своими поступками, даже когда родители рядом, они приобретают необходимые навыки ни на что не отвлекаться. Описанные стратегии не гарантируют согласие между родителями и детьми. Напротив, скорее всего, вас ждут бурные дискуссии о роли технологий дома и в жизни, а иной раз и вежливое несогласие. Но все это – признак здоровых семейных отношений. Главное, что я хочу сказать – отвлечение – такая же проблема, как любая другая. Неважно, идет речь о крупной корпорации или о небольшой семье, но если обсуждать проблемы открыто – В атмосфере, где каждый чувствует себя в безопасности и ощущает поддержку, их можно решить. Технологии заполоняют все вокруг, поэтому сегодня как никогда важно, чтобы дети понимали, что эти продукты специально делают такими притягательными. Но не менее важно поддерживать в детях веру в то, что они способны не отвлекаться. Это их право тратить свое время с умом. Запомните, не нужно недооценивать способность ребенка принять предварительное обязательство и следовать ему. Это могут сделать даже маленькие дети, если установят себе правила и разберутся, как пользоваться таймером или другими ограничивающими устройствами. Потребительский скептицизм – здравое чувство. Понимание, что компании-разработчики заинтересованы в том, чтобы приучить детей постоянно что-то смотреть – или во что-то играть – важная составляющая медиаграмотности. Отдайте контроль детям. Дети могут научиться управлять своим временем и вниманием, только если будут тренироваться контролировать свое поведение.